Глава 23. Эвакуация. Наша задумка с невидимкой едва ли могла сработать. Корвет бессмертные не обнаружили, но их сенсы почувствовали опасность. По этой причине минные поля, установленные всюду, оказались неэффективны. Едва малое судно с подарком на борту стало приближаться к линкору противника, тот открыл огонь из всех орудий, включая главный калибр. На тактическом экране было видно, как корвет стал выписывать зигзаги, пытаясь прорваться к кораблю Бессмертных. Чтобы облегчить пилоту задачу, я приказал флоту выдвигаться на огневой рубеж. А затем случилось это. Мощный ментальный удар, который почувствовали все, прокатился по палубам дальнего. На краткий миг неимоверно сильно заболела голова, словно в мозг воткнули раскалённое шило. А затем боль исчезла. На общем канале раздался голос борт врача. Лейтенант Тембату, в медотсек срочно, старшего борстрелка туда же. Наш сенс безвольно повис на руках у дюжих космодесантников, которые тут же положили его на медицинскую гравиплатформу и покинули мостик. Я же сосредоточил свое внимание на тактическом экране. И поняв, что происходит, отдал приказ. Приказ по флоту. Полный вперед!» Противник частично потерял управление над своими кораблями. Это наш шанс на победу. Адмирал, нейтрализатор поврежден. лопнула мембрана, доложил и линкора. На других кораблях произошло то же самое. Похоже, прибор не выдерживает сильного удара. Адмирал, лейтенант Иванов сбросил мину. Подрыв через семь, шесть». К командному чату подключился электроник, частично разгрузивший Диана. «Три, два, активация. Маркер одного из вражеских линкоров на тактическом экране сначала окрасился в серый, а затем погас. И тут же, не успел я скомандовать, поступил сигнал на соединение от лейтенанта Вейса. "Адмирал, мы подверглись атаке зенитных орудий. Оба корвета сбиты. Экипаж одного погиб, второй упал в непосредственной близости от противника". Я заснял место, так привлекшее внимание бессмертных. Это еще одна база Федерации, причем сильно поврежденная. Купол разрушен практически полностью. Там целый квадрат взят под контроль бессмертными. Похоже, они ведут раскопки. Каковы будут дальнейшие указания? Высаживай десант, пусть на месте проведут разведку, оценят силы. Сам тщательно просканируй с воздуха весь квадрат. Вдруг какие сюрпризы обнаружатся? Если ситуация изменится, сообщи немедленно. Я переключил все внимание на вражеский флот. Корабли противника начали выравнивать строй и уже набирали скорость, уклоняясь от прямого столкновения. Но до выхода на дистанцию уверенного попадания супердредноутом оставалось меньше минуты. и линкоры бессмертных не успевали выскользнуть из зоны поражения. Адмирал на связи лейтенант Карпенко сообщил ей. У него важное сообщение. Адмирал только что из кин главной базы получил сигнал о помощи. Источник из закрытого объекта нам мне неизвестного просит нанести по указанным координатам удар с орбиты немедленно. Причина к противнику может попасть секретная информация, связанная с оружием последнего шанса. Видимо, связь с этим эскином на меня срочно, гаркнул я в микрофон шлема. «Диан, приказ десантной группе, высаживающейся на поверхность, выдвинуться к месту расположения противника и вступить с ним в бой. Пусть делают все, что угодно. Главное отвлечь вражеские силы от закрытого объекта. Всю известную информацию немедленно перебросить командиру штурмовиков. И где этот чертов Искин, который не пожелал связаться с наивысшим офицером Федерации, когда мы просканировали буквально каждый метр поверхности Архона? Адмирал, соединение с Искином закрытого объекта напрямую невозможно. Сигналы и глушат. Он с трудом пробивается до главной базы флота. Ответил лейтенант Карпенко. Перебрасываю вам пакет информации. У меня нет доступа, ознакомиться с его содержимым. Диан, передай электронику полученный файл. Я даю разрешение на разбор информации. И перенаправь корветы Невидимки по координатам лейтенанта вейса Что-то говорит мне, что там они будут нужнее. На тактическом экране тем временем потухли еще два средних вражеских маркера, а с ними два десятка точек. Истребители Бессмертных. Остальные истребители, отклонившись от курса больших кораблей, направились к Архону. Командирам кораблей прекратить преследование вражеского флота. Возвращаемся под защиту военной станции. Отдал я приказ, а затем до меня дошло, куда направляются истребители противника. Всем пилотам корветов и истребителей, курс на Архон. Дям скинь москитному флоту координаты скрытого объекта. Электроник уже распаковал полученную информацию. Если эти данные попадут к бессмертным, у нас не останется шансов на победу. В голосе андроида послышалась обреченность. Помимо координат всех военных и гражданских объектов, там имеется информация о способах шифрования дальней связи, работы искажающих полей, оружия последнего шанса. Мы станем для врага открытой книгой. и скин секретного объекта после обрушения находился в отключенном режиме. Появление чужаков активировало протокол "Свой-чужой", благодаря чему и скин был вновь включен. Поэтому мы не смогли с ним связаться, как и обнаружить при сканировании. Командирам кораблей, а также Искину и лата, немедленно взять под контроль участок поверхности. Диан, сообщи координаты, а затем свяжись с лейтенантом Карпенко и передай, чтобы готовились к эвакуации. И пусть убедится, что система самоуничтожения в порядке. Приказ принял. Четко ответил и линкора, а затем добавил: Лейтенант Вейс на связи. Адмирал, их здесь сотни, если не тысячи. Мощная противовоздушная оборона работают по площадям на авось. Я дважды чудом уклонился от попаданий. Необходима хорошая наземная группировка. Наши космодесантников зажали в каких-то пещерах. Можно нанести орбитальный удар, но тогда весь взвод скорее всего погибнет. Время есть, не нагнетай Палыч!» Я сам не заметил, как повысил голос. К вам сейчас гости пожалуют. Встретьте их, как полагается. Экипаж корвета удалось подобрать. Они к десантной группе прибились, сообщил пилот. Жаль, не могу с ними связаться сейчас. Тут мощнейшие помехи, противник все глушит. Неизвестная звездная система. Планета Архон. Штурмовой взвод. Оператор мехбота Святослав. Мех слушался плохо. Попадание здоровенного скального обломка деформировало левый сервопривод, из-за чего система наведения подтормаживала. Вести заградительный огонь это не мешало, как и прикрывать отход взвода, но бесило изрядно. И комрадов как назло накрыло первым же залпом, даже рассредоточиться не успели. Из трех мехов остался только он. Связь ни хрена не работает. Уже в который раз ругался взводный. Сенсей, что там? «Еще одна пещера дальше тупик, сообщил боец, исследовавший пути отхода. Мы в ловушке. Если эти суки жахнут зенитками, нас с породой перемешает. Отставить панику, Сват обратился командир к Святославу. Насколько хватит твоего боекомплекта? Минут на сорок». Отозвался оператор: сожалея о похороненной под скальными обломками грави-платформе с боекомплектом. Ну, и ракетной установкой жахнуть могу, если из пещеры выйду. Да их там как тараканов на кухне в ночное время". Отозвался пилот корвета, которого сбили несколько минут назад. "Из зениток под каждым кустом натыкано. Нас за пару секунд сняли как уток. Датчики движения засекли противника", доложил техник из первого отделения. "Полтора десятка богомолов". Вот же нелюди, понаражают страховидов, а ты отстреливай их. Выругался Андрей, взводный гранатометчик. «Кэп, мне готовишь эту трубу? Отставить, приказал командир. Комплекс легко их деревят. Макс, Рид, Кор, встретьте гостей, как полагается. Сват, прикрываешь. Едва трое бойцов двинулись в направлении выхода, укрываясь за здоровенными каменными обломками, как в пещеру влетело две ракеты, оставляя за собой дымный след. В укрытие, рявкнул командир. Святослав, словно в замедленной съемке, смотрел на приближающуюся смерть, а в это время его руки жили своей жизнью, повторяя вбитые в подкорку движения, тысячу раз проделанные на тренировках. Два хлопка, и от мехбота вверх отстреливают ложные цели, а левый манипулятор уже наводится на приближающуюся смерть. Пшик! Сгусток энергии срывается с оружия, а следом второй. Пшик! Тут же время возвращает свой обычный бег, а туннель накрывает грохот двух взрывов. Фильтры изрядно гасят шум, по броне дробно стучат осколки. Повезло, у ракет боевая часть была начинена шрапнелью, а не боеголовками, иначе обрушение свода и братская могила обеспечены. "Кэп, все живы?" спросил Святослав больше для своего успокоения. Тактический экран, проецируемый прямо перед глазами, показывал почти все живы, кроме троицы, ушедшей вперед. "Разреши пройти к выходу, пока нас не накрыли чем-нибудь «Давай, Давай, действуй", отозвался командир. "Сенсей, прикрой меха. Фугас, расщепляй тубус. Надо прорываться из этой ловушки". Тела троих космодесантников превратились в решето. Бронескафы не выдержали попаданий шрапнелью. Не задерживаясь, Святослав двигался вперед, не отводя спарки на правом манипуляторе от возможного места появления вражеских бойцов. И не зря. Едва впереди что-то мелькнуло, система наведения выхватила цель, рука чуть сместилась, наводя оружие, а мозг сам дал приказ открыть огонь. Ту-тух! И через секунду послещей цели. Ту-тух! С правой стороны засверкали вспышки. Это сенсей открыл огонь из стрелкового комплекса. Третий богомол, укрывшийся от Святослава за изгибом стены, отделился от нее и рухнул с простреленной треугольной головой. Не задерживаясь, оператор меха рванул к выходу, не желая больше впускать сюда вражеских ракет. "Все вперед!» — скомандовал кэп. "И только попробуйте еще кто-нибудь сдохнуть, лично того зашибу". Шаг, второй, третий. Выход приближался. Сенсор не отставал, держась в 3 метрах справа. Проклятие, почему нет связи? Святослав постоянно держал систему связи мехоактивной, но из динамика слышалось лишь шипение. Сенсоры мехбота зафиксировали впереди движение, пометив красным предполагаемое расположение противника, и все внимание переключилось на угрозу. Вших! Сгусток энергии унесся в направлении врага. Пших-вших! Готов, двигаемся дальше. До самого выхода противников больше не было. А вот дальше пошли неприятности. Обзор из за узкого прохода был маленьким, зато снаружи вообще невозможно было заглянуть глубоко в тоннель. И сейчас у входа расположилось сразу пять противников, очень сильно похожих на цинтурионов биомехов. Более приземистые, покрытые хитиновыми пластинами, внушающими своей толщиной Это были явно бронированные твари, которых разве что энергетическая пушка левого манипулятора пробьет. Кинетическая спарка вряд ли прошьет такую толщину, но должна сработать как оружие останавливающего действия. Кэп, здесь пять биотанков, соответствующих центрионам биомехов, только броня потолще. На спинах тварей пусковые трубы. Похоже, это они ракета запустили. Доложил Святослав командиру. Сейчас не двигаются. В паре километров что-то грохочет, словно бой идет. Похоже, эти страховидлы без управления остались. В общем, двоих смогу завалить, но остальные меня самого на части разорвут. Если фугас возьмет на себя пару, то последнего я отвлеку, а вы в это время уходите вдоль скалы. До деревьев доберетесь, считай, спасены. Спустя 30 секунд рядом занял позицию ракетчик. Как цели распределили? Спросил фугас Выдав один тубу сенсею, он выцеливал Центуриона, стоящего справа. Огромные жуки по-прежнему не двигались, видимо, ожидая команды, что было на руку космодесантникам. "Работаем", буднично произнес ракетчик и выжил пусковую кнопку. В этот же момент Святослав активировал пушку, расстреливая центрального. Конечно же, все пошло не по плану. Вторая ракета прошла мимо Твари, разорвавшейся за спиной Центуриона, что сильно замедлило его, но не остановило. Оператор Меха успел свалить двоих, потратив на каждого по пять выстрелов, а третьего принял на полутораметровый клинок, выскочивший в последний момент из правого манипулятора. Более тяжелый Центурион снес своей тушей Мехбот, и они закувыркались по камням. Для Святослава все смешалось, и единственное, что он хотел это навести левый манипулятор на твари и расстрелять ее. На общем канале слышались маты и какие-то приказы, но оператору было не до этого. Клинок из сверхпрочного сплава намертво засел в туши центуриона, не давая высвободиться и произвести добивающий выстрел. Сват, твою дивизию, замри! Обращение командира наконец-то дошло до сознания Святослава. Он замер, выполняя приказ. Пару секунд ничего не происходило. Затем тяжеленная туша соскользнула в сторону, легко снявшись с клинка. Последовала новая команда. Навались, хлопцы. Опорные конечности наконец то обрели подвижность, и Святослав смог поднять меха в вертикальное положение, осмотрелся и ничего не понял. Хэп, как вы умудрились завалить последнего? Не мы, а ты, усмехнулся Андрей. Когда вы покатились к кубарем, последний центерион бросился за вами, но и налетел на вас барахтующихся. А ты в этот момент в запале рванул свою железяку, кончик которой торчал из спины убитого биомеха. Она в сторону качнулась, а затем резко вышла на полметра, аккурат в глазницу твари. Тот лишь вздрогнул, да и свалился замертво. Клинок не пожелал складываться, что-то в нем повредилось, поэтому Святослав прикрывал отход поредевшего взвода, можно сказать, с мечом в руках. Далеко отойти не удалось. Едва бойцы укрылись за тонкими, невероятно высокими деревьями, как появилась еще одна вражеская команда. Все та же пятерка центурионов, два десятка богомолов, а за их спинами шли несколько погонщиков. Низкорослые по сравнению со своими подчиненными, похожие на прямоходящих лягушек с двумя головами. «Кэп, уводи взвод в укрытие, я их ракетной установкой сейчас накрою, обратился к командиру Святослав, опуская мехбота в нижнее положение. Мы слишком близко, может зацепить. Сам потом выберешься? спросил командир. Должен. Даю отсчет перед пуском. Десять, девять, восемь». На душе было легко. Тут все ясно. Или ты рискуешь своей жизнью, или погибает весь взвод. На самом деле выбора нет, есть лишь правильные решения и все остальное. Два. Пуск. Свист реактивных снарядов, в считанное мгновение достигших расположения вражеского отряда. А затем, между скалами, разверсни небольшой филиаллада. Ударная волна понесла меха словно ураган сухую ветвь. И если бы машина стояла в полный рост, Святославу пришлось бы несладко. А так протащила с десяток метров и бросила. А через пару мгновений в ушах раздался голос адмирала Басова. Группа ЗТ-1, кто-нибудь меня слышит? Приказываю немедленно покинуть квадрат 44-12. У вас осталось полторы минуты, после чего мы нанесем по квадрату удар с орбиты. Группа ЗТ-1, кто-нибудь меня слышит? Адмирал на связи, лейтенант Зубов, раздался в наушниках голос Кэпа. Можно перемешивать квадрат с землёй. Мы покинули его несколько секунд назад. Лейтенант, займите круговую оборону и ожидайте транспорт. Мы запеленговали ваше местоположение. Фрегат прибудет через пару минут. Неизвестная звездная система. Планета Архон. Пилот фрегата, лейтенант Вейс. Стоило выдвинуться по координатам скрытого объекта, как все пошло наперекосяк. Двойка ведомых, в целях безопасности отстающая на добрых сто метров, на подлете к заданному квадрату попала под шквальный огонь с поверхности. У пилотов не было шансов, мертвые зоны отсутствовали. Если бы Николай не вырвался далеко вперед, его судно ждала бы такая же участь. Первый корвет взорвался прямо в воздухе. Второй частично потерял управление, и пилот смог его приземлить. Доложив командующему о случившемся, лейтенант Вейс высадил десант как можно ближе к упавшему корвету. Фрегат был оснащен и скином второго поколения, и такими же системами сканирования, как на крейсерах Федерации, но рассмотреть противника удалось только визуально. В квадрате сбоила не только связь, но и радары, из-за чего системы фрегата не засекли противника вовремя. Бессмертных здесь было много. Десятки укрытий. Сотни, если не тысячи бойцов, хорошо подготовленные позиции. Враг хорошо приготовился к встрече. А внезапная, ничем не обоснованная стрельба из зениток пару раз заставила сжать кулаки до хруста, так близко рвались снаряды. На территории секретного объекта недавно кипела работа. Техника бессмертных почти разгребла завалы. Дело явно подходило к концу. Потому как на место раскопа прямо сейчас садился космический корабль, не уступающий размерами фрегату Николая. Лейтенант тут же связался с командованием и доложил об увиденном. «Палыч, невидимки на подлете! Как только окажутся на месте, постарайся уничтожить обнаруженное судно и под прикрытием корветов уходи из квадрата. Москитный флот будет через минуту и возьмет под контроль местность, а ты подбери десантников. Лови их координаты. Неизвестная звездная система. Орбита планеты Архон. Рубка управления супердредноута Возмездие. Улетают, суки, выругался Владимир, наблюдая через тактический экран, как от Архона удаляется вражеский флот. Контр-адмирал поступил приказ от командующего, произнёс и, и корабля. Приземлиться в квадрат 98, дробь 98.7. Штурман, Сажай по координатам, грузиться будем скомандовал Владимир. И скин соедини меня с адмиралом. Володя, что-то случилось? Через несколько минут с экрана видеосвязи на контр-адмирала уставился сам командующий. Обратился по имени, как к старому знакомому. Лицо адмирала осунулось, под глазами темные круги, но голос твердый. — Фёдор? тоже не по уставу спросил Бахтерев. А ведь мы победили, не так ли? Практически без потерь. Мы разворошили осиное гнездо, поморщился командующий. Из-за этого вторжение может начаться гораздо раньше. Поэтому я и хочу забрать с планеты все, что мы сможем взять. Еще раз лететь сюда будет глупо. Главную базу и один склад уже выбрали под чистою, даже искины сняли, остались только на военных станциях. Проверили системы самоуничтожения, они сработают, как только мы отдалимся от планеты. Да, придется в этот раз не заходить на Рист. пойдем сразу на Мират. У нас просто не остается места для разумных. На дальнем тоже тренажерный зал под потолок завален ящиками с рудой. Чем будет заниматься экипаж полтора месяца полета, ума не приложу. А с архоном что? Вдруг здесь еще какие-нибудь скрытые объекты? Я же сказал, система самоуничтожения сработает. Оружие последнего шанса Заряд расположен прямо под главной базой. Только мы не увидим его действия, флот к тому времени уже будет в гиперпространстве. В общем, ждем, когда ты загрузишься, затем демонтаж вооружения и скинув станций, а после прямым маршрутом на Верфь.